При свете стало видно, что пыль заполняет все пространство немалого зала, и, чем дальше, тем гуще. Стоп, какая костяная пыль, начиная с того, что она ведет себя нехарактерно, заканчивая тем, что я увидел его в темноте. Обычным зрением я и не мог его заметить, а вот знахарским, запросто. Значит это не пыль и не туман, а какая-то энергия, к тому же, судя по ощущениям, имеет ментальное наполнение. Такие вещи меня сильно настораживали, но и вместе с тем разжигали любопытство. И я пошел искать источник этой аномалии. При свете стало видно, что я оказался в пещере, но, в отличие от фильма, никаких нагромождений камней не было. Наоборот, на всем протяжении извилистой пещеры тянулась ровная тропинка. Правда это единственное, что было облагорожено. Впрочем, Салазар явно не заморачивался пейзажем, ограничившись удобством перемещения. Тропинка закончилась у круглой двери внушительной толщины. Что-то меня смущает размерчик этой двери, а еще то, что мне очень хочется за нее попасть. Я резко, не давая себе времени подумать, закрыл свое сознание скорлупой, такой же как та, что сдерживает грибок на затылке иммунных. Раньше о таком способе защиты сознания я не думал, теперь же, в момент опасности, Воспользовался им понаитию Неожиданно навалившаяся тишина Прочистила мое сознание Мысли, в контрасте, стали невероятно четкими Но я понимал, что это только кажется И скоро я перестану воспринимать разницу столь остро Вместе с ясностью пришло понимание Что меня вели сюда Но, непонятно с какой целью Вдруг ожил мой амулет-переводчик И передал мне голос Не бойся, больше не буду Несколько секунд я пытался понять Что это было но потом взял себя в руки, кто это, я, король змей, люди называют таких как я Василиском. но создатель называл меня ужас, зачем ты меня сюда вел, уж точно не для того, чтобы съесть, просто, я существо разумное, и мне интересно, что происходит на поверхности, а люди не часто заходят в мои подземелья, и делятся информацией, ты имеешь в виду, что к тебе ходят змеи усты, и рассказывают о том, что происходит на поверхности, ха, Не говори глупости, среди вас нет столько змеюстов, по крайней мере в Британии, но информацию можно получить и без этого дара, странно, а почему ты их сам не приведешь сюда, меня, вон, от восьмого этажа вел, и как, не будучи змеюстом, можно попасть сюда, я тебя сюда не вел, моя власть не распространяется за пределы подземелья и туалета, когда ты открыл лаз, то я проснулся, и стал усиливать твое любопытство, и ты пришел сюда, затем, По привычке, попытался повлиять на тебя, но ты сумел закрыть свое сознание. Обычно я сплю, но иногда просыпаюсь, и смотрю, кто есть в туалете. Если там один детеныш, и он достаточно непоседлив, то открываю проход к себе. Обычно, любопытные детки, сами спускаются по лестнице, а тут я внушаю им, что они спят, и считываю всю память. Потом отправляю их к себе в постель, а на утро они думают, что это был сон. А я снова впадаю в спячку и перевариваю полученную информацию. Но почему я так целенаправленно шел сюда? И что за лестница? Вот уж не знаю, что тобой двигало. Мне даже показалось, что ты и раньше знал обо мне. И, если это так, то прошу открыть мне эту тайну. Что до лестницы, то не думаешь же ты, что в школе так много безрассудных детей, готовых прыгнуть в неизвестность. Да и мой создатель предпочитал ходить, они летать, конечно же, все они спускаются по ступенькам, к сожалению, амулет не мог передавать эмоции, а так, я думаю, что в интонациях Василиска было полное ехидства. действительно, я же и сам не раз встречал в фанфиках упоминания лестницы, а сам не удосужился проверить это, и правда, ну, раз уж мы нашли общий язык, то не мог бы ты передать мне известную тебе информацию обо мне, мне не жалко, но это будет долго, и я, вздохнув, Начал транслировать фрагменты второй части фильма. Стоп, остановил меня Василиск. Ты что, не умеешь сжимать воспоминания? э, -э, -э. нет, эх, молодежь. Если доверишься мне, и откроешь сознание, я перешлю тебе мыслеобраз, как это делать. А каковы гарантии, что я не окажусь под твоим влиянием, не считая того, что я и так уже нахожусь за твоей спиной? В шоке, я резко развернулся, и нос к носу столкнулся с серой мордой рептилии. Выглядела она действительно, довольно страшно, имя ему, Салазар выбрал правильно, серая чешуя не обладала той красотой переливающегося глянца, которой могут похвастаться обычные змеи, да еще наросты на голове, нисколько не украшающие ее, а если добавить то, что он тихо подкрался сзади, разве что не крикнул, бу, и правда ужас, страшно, в ответ я смог только кивнуть, создатель сказал, что это даже хорошо. Пусть враги школы боятся стражей ходворца. Змейная Змеиная морда на пару метров отодвинулась, и я смог оценить размеры ужаса, а они намного не дотягивали до кондиции короля змеи из фильма. А разве ты не создан, чтобы изгнать грязнокровок из школы? Грязнокровки, конечно же, нет. Даже понятие это появилось только пару веков назад. Мы, страж подземелий, страж озера, страж неба и защитник ходворца, были созданы именно для того, чтобы беречь обитателей школы. Да, его слова звучали логично. Страж подземелий, это ты, а кто остальные? В озере живет кальмар, а феникс летает над всей территорией. Что же до защитника, то это дракон. Я сам его ни разу не видел, но думаю, что он всегда спит и проснется лишь в случае, если враг будет ломать саму школу. «Четыре основателя и четыре стража, это же не случайно?» «Нет», — ответил ужас, но в подробности вдаваться не стал. Вместо этого вернулся к прежней теме. «Слушай, я тут подумал, что несмотря на все мои слова, у тебя останется сомнение в их правде. У вас, людей, ложь в порядке вещей. Поэтому я решил сперва передать тебе знания о защите и способах коммуникаций. Объем небольшой». Так что можешь спокойно провести его через свои фильтры. От ужаса отделилась маленькая световая змейка, подлетела ко мне и остановилась в миллиметре от внешней стороны защитной скорлупы. Я протянул самый тонкий щуп, который мог, и прикоснулся к нему. В меня полилась информация. Я старательно просматривал ее, без особой надежды поймать что-то, что может повредить мне. Не знаю, что это может быть, думаю, некая закладка, которая изменит мои приоритеты. В то же время я сомневался, что она будет, а если будет, то смогу ее распознать. Когда змейка растаяла, я понял, как сжимать мыслеобразы, эдакий архиватор воспоминаний. Не откладывая на потом, я сразу же выделил участок воспоминаний со вторым фильмом, сжал его только что полученным способом и отправил змею. Хм, занятно, но неправдоподобно, ментально активным существам, наподобие меня, зрение не особо-то нужно да и скорости занижены во много раз, и размер мой преувеличен. Как такую тушу прокормить? Короче, я считаю, что это подделка. Как ты мог недавно заметить, я не обладаю навыками в ментальной магии. Нет-нет, я ни в чем не обвиняю тебя. Я про то, что с того момента, как эти трое дурачков попали в подземелье, у них поддельные воспоминания. А нападение на учеников тоже неправда? Нет, такое возможно. Я как и все змеи, должен слушаться устов. Это часть их дара, значит и окаменение на детей я наложить могу, но убить – нет. А как же Миртл, тот детеныш, чье привидение летает над ходом? Я ее не убивал, просто окаменил, а потомок создателя использовал ее в ритуале. Но ты же должен беречь обитателей школы, должен. Но подчинение змеюстам приоритетнее. Разговор с ужасом Слизерина открыл многие нюансы, которые не замечал из-за знаний канона – Считая, что так и должно быть, многое надо было осознать и обдумать, до тех событий осталось 12 лет, что ты будешь делать, когда наступит это время, а зачем что-то менять, возьму под контроль рыжую, внушу ей нужные воспоминания, да и строицей дурачков поступлю аналогично, главное с Фениксом заранее договориться, такое решение устраивало меня, ведь оно давало определенность в результате приключений, нерожденного еще Гарри, В конце второго курса можно, конечно, допустить, что змей там был другой, а мальчик проявил чудеса ловкости и удачливости, но верилась в такое с трудом. Не хотелось бы, чтобы юный герой погиб из-за моих действий. Глава 14, 16 июля 1980. Ты, недоделок, обычно всегда спокойный, я орал на Сириуса. Конечно, ввиду присутствия дамы... Приходилось выбирать выражение, но это не отменяло моего желания высказать все этому вору. Все дело в том, что этот блохастый, украл у Хагрида первую часть нашей работы, вернее лабораторный журнал по выведению мясного ананаса. Я не обратил на это внимания, потому, что у меня была копия, да и так помню почти подробно. К тому же, я подумал, что полувеликан просто спрятал свою работу, и забыл куда. Но недавно, в начале июля... Когда мы с ним пришли в министерство, чтобы зарегистрировать новое растение, выяснилось, что наш ананас уже зарегистрирован, и автором значится Сириус Блёк III. Судя по дате регистрации, он это сделал летом, два года назад. Вот только это был тот вариант ананаса, который был безвкусным, но уже съедобным. Я, как мог, объяснил Хагриду, что для себя он может выращивать наше изобретение – причем разного вкуса. Это только для высадок с коммерческой целью, придется платить отчисления Сириусу. Мои слова, немного успокоили полувеликана, он никогда не стремился к наживе, и в этой ситуации, ему просто было обидно, что его авторство украли. Себя же я так просто успокоить не мог, и аппарировал к дому Поттеров, в котором зависал Сириус, бывая там чаще чем у себя, в доме доставшемся от Альфорда. Ты понимаешь, что украл у Хагрида возможность быть самостоятельным. Заткнись, умник. Блек оскалил зубы. Казалось, что сейчас он зарычит. Не тебе меня судить. Мне тогда нужны были деньги на жизнь. Так ты ж все равно Никнатас Ананасов не получил, и живешь на деньги Альфорда. Верни авторство Хагриду. Несмотря на злость и желание материться, я сбавил тон. Да как ты смеешь. Похоже мой намек на примирение не принят, я взрослый, самостоятельный человек, к тому же прекрасно знаю, что автор не хагрит, так что отвали от меня, Джеймс, дружище, мы долго еще будем терпеть его присутствие, Сири, ты просишь меня выгнать Алекса, удивился Олень, иначе придется уйти мне, похоже, что методы манипуляций людьми он перенял у Вальпурги, прости, Алекс, но как старший в роду... Я прошу тебя покинуть этот дом. Неужели ты принял главенство в роду? Ехидно спросил я, я могу тебя поздравить с мастерством в зельеварении. Надо сказать, что в зельеварении его успехи не выходили за рамки школьной программы. Даже Лили умела больше него. И уж точно, мастером он стать еще не успел. Это тебя не касается, Портер. Сириус не мог не заступиться за друга и не ответить на мое ехидство. Свали уже к своим моглам. Вон ты как заговорил, сколько не притворяйся моглолюбцем, но правда всегда выходит наружу. Вот и Сириус, не то чтобы не любил моглов, просто ему было на них плевать. Но вот эта манера, с презрением говорить о них, была свойственна чистокровным радикалам. А Блэк противопоставлял себя им. Что ж, надеюсь Аскабан прочистит тебе мозги. Я, на прощание кивнул лили стоящей наверху лестницы, и придерживающий рукой огромный живот, «Здравствуй, Гарри», и развернувшись ушел. В этот же день я попробовал оспорить патент на мясной ананас через Визингамот, но там мое заявление даже не приняли и откровенно послали. Может я и нарвался на приверженца чистокровности, но такое отношение просто взбесило меня. Почему так произошло, понятно, потому что для большинства магов я был просто маглорожденным, Безрода за спиной. Что ж, дед меня предупреждал, что так и будет. Но я не собирался делать карьеру в среди магов. Мне вообще было плевать на них. Хватило того, что я получил образование, и можно возвращаться в улей. Но тормозило то, что для этого надо совершить самоубийство. Да еще, возможно, в этом мире мне удастся разобраться с гиптограммой и перестать быть привязанным к берлоге. И вот, я сидел на лавке в парке, И пытался успокоить свою злость на британских магов. На глаза мне попалась, лежащая рядом, газета, на которой был заголовок статьи про бойкот Олимпиады в Москве. Может это судьба, может, пошли бы все эти маги, особенно местные. Поеду, посмотрю на Олимпиаду, увижу родину, можно съездить в родную деревню. Да, не забыть бы гостинцев взять. 18 июля 1980. Отправление в СССР, я откладывать не стал. Самые необходимые вещи у меня были с собой, даже запасы еды, а остальное можно было купить на месте, или трансфигурировать, но все же, по пути, заскочил в магазин, так что, вскоре я сидел в салоне новенького Ту-154, летящего в СССР, никаких конкретных планов у меня не было, так, посмотреть Олимпиаду и съездить на родину, самолет особых впечатлений не вызвал. Ни хороших, ни плохих. Может, это потому, что я, до этого, никогда не летал. Короче, ближе к вечеру я был в Москве. Таможню прошел без проблем, а вот дальше ко мне подошли двое: мужчина за сорок и девушка лет двадцати пяти. Это меня, поначалу, насторожило, но потом я разглядел их ауры, маги. Вернее, девушка маг, а мужчина, почти скрип. Добрый вечер, мистер Портер, на хорошем английском поприветствовал меня старший. Мы сотрудники управления МКГБ. Я, капитан Лесовой, моя помощница, лейтенант Байрамова. Пройдемте, пожалуйста, с нами. Конечно, кивнул я и, перехватив поудобнее свой саквояж, пошел рядом с капитаном. Если что, то я владею русским языком. Лесовой кивнул. Девушка пошла следом. У нее в кармане ощущался какой-то артефакт. И это меня напрягало. Но вида я не подавал. Но все оказалось прозаичнее. Оказалось, что мне, кроме обычной регистрации, нужно пройти магическую. А в конце дали лист пергамента, который мне надо было подписать. Прочитав текст, я с удивлением понял, что это клятва о намерениях. Мол я, такой-то, такой-то, не планирую совершать и далее по списку. Если обобщить, то я не собирался вредить никому в союзе и не намеревался вести разведывательную деятельность. Интересен был пункт с отрицанием причастности к пожирателям смерти. Я смело подписал пергамент, и поклялся, что подписанное, верно, и только после этого у меня спросили о цели прибытия. О, в этом нет никого секрета. Просто я немного расстроился от действий своего правительства, и решил попутешествовать. И на днях, совершенно случайно, Увидел газету со статьей с бойкотом Олимпиады в Москве, ну и решил, что это судьба, да и посмотреть на это историческое событие интересно, потом, может быть, попутешествую по Союзу, хотя нет, посмотрю пару деревень и все, в туристических целях, уточнил я, вроде бы это объяснение их устроило, но помня истории об ужасном КГБ, я был уверен, что следить за мной не перестанут, ну и ладно, я ведь действительно собираюсь отдохнуть, и... По возможности, вдохнуть русского духа. Уже устроившись в гостинице, после формального посещения посольства, где мне без особых разговоров выдали билеты на соревнования, я понял, как соскучился по родине. До этого момента я не осознавал, насколько был напряжен. Перспектива, что меня не пустят в Россию, пугало до да дрожи. И теперь, после получения даже формального права, Быть здесь я чувствовал невероятное облегчение. Хотелось кричать от радости. Останавливало то, что, скорее всего, за мной наблюдают и неправильно поймут мои восторги. Да еще то, что Москва для меня не была родным городом. Вот доеду до деревни дедушки, и можно будет считать, что добрался. Само открытие Олимпиады мне, знакомому с технологиями будущего, не показалось скучным. Конечно, в основном, не хватало зрелищности, Но были и интересные сцены, особенно множество красивых молодых девушек. К тому же, общая праздничная атмосфера доброжелательности, восторга не оставила меня равнодушной. Я с удовольствием наблюдал на искренними улыбками людей, не избалованных мероприятиями такого масштаба. В свое время я, целенаправленно, не интересовался Олимпиадой 80. Все же это событие произошло задолго до моего рождения. Но мне однажды попадалась книга про попаданцев в «Прошлое» где главный герой участвовал в этих играх. Там много внимания уделялось самим состязаниям, но был момент, который особо запомнился мне. Смерть Владимира Высоцкого, вернее, по книге, главный герой как раз его спас. Но для меня важно то, что он знал время и дату смерти артиста. К сожалению, я точное время уже забыл, но помню, что это было под утро 25 июля. Что делать с этим знанием я не знал. Знаменитого актера было жаль, Пусть даже он сидел на наркотиках, но у меня создалось впечатление о нем, как о нормальном человеке, без звездных закидонов, как у западных знаменитостей, таких как Элвис Пресли или Джон Леннон. Хотя, готов поспорить, что и среди наших полноподобных кадров, я долго не мог решить, спасать Владимира Семеновича, или нет. Все же, это серьезное изменение истории, хоть и не касающееся канона, и может отразиться на времени моего возвращения в Ули. Хотя вряд ли, уж про наших артистов-то и не слышала, наверное, сидя на трибуне, или рассматривая экспонаты в музее, я все время возвращался к мысли о Высоцком. Ладно, допустим, решаю спасти, встает вопрос как это сделать, просто сказать, следящим за мной сотрудникам КГБ о том, что артист скоро умрет, означало получить шанс оказаться в подвалах Лубянки, если такие, конечно, существуют. О том, что смогу раскидать местных магов одной левой я и не мечтал, нет у меня таких умений, всего лишь образование дворца, ну еще способность видеть энергию, свет и кристаллизация совсем не имба, а всего лишь неприятный сюрприз, который, при желании, легко преодолим. Кстати, о топатунах из наружки, они были из разных управлений, одни точно из М, другие, наверное, и какого-то, где следят за иностранцами, в общем при условии сокрытия факта своего инономерного происхождения оставался лишь способ личного вмешательства, ну, или вовсе отказаться от планов по спасению. Поздним вечером 24-го я не выдержал и, плюнув на последствия, покинул гостиницу под усиленными чарами отвода глаз. Но не только они скрывали мою внешность. С помощью своего слабенького метаморфизма я слегка изменил форму глаз, носа и подбородка. Но для обычного зрения Эти изменения сделали меня совершенно другим человеком. Что же до следящих артефактов, то от них я скрылся с помощью небольшой ряби по поверхности ауры. Обычно такие артефакты следят за конкретной аурой и реагируют на приближение носителя. Теперь же они просто не обратят на меня внимания. Оставалась опасность, что найдется маг, который заметит ауру без человека, и все поймет. Но за мной следили только скрибы и очень слабые маги. Такие тоже кое-чего могут но не особо много, где находится Малая Грузинская улица я знал, как раз сегодня, возвращаясь с очередной экскурсии, гид не применил указать на изуродованное здание католического собора, построенное, еще до революции, величественное сооружение, коммунисты приспособили под общежитие, видимо гид хотел этим сообщением уязвить гостей из запада, он же и сказал адрес, меньше чем за час я добрался до храма общежития, И растерянно встал, где точно живет знаменитый бард, я не знал, а улица была довольно длинной, и барельефа, по понятным причинам, пока нет, я, нерешительно прошелся вдоль улицы, был второй час ночи, поздняя ночь, прохожих, у кого можно спросить, где живет нужный мне артист, не было, да и опасался я, что такая ниточка приведет ко мне, возвращаясь к собору, я, наконец-то, увидел шатающегося мужика, наложив на него легкие конфунда, Я узнал таки нужный адрес и, затерев облевитом последние 10 минут воспоминаний гуляки, двинулся туда. Оказалось, что нужный дом как раз напротив собора. Было уже два часа ночи, и я прямо чувствовал, как утекает время. Какова же была моя досада, когда за открытой лохоморой дверью оказалась пустая квартира, совсем пустая, незаселенная. Плюнув на конспирацию, я постучался в ближайшую квартиру. Благо оттуда, несмотря на позднее время, слышалась музыка и смех. По проверенной схеме, я уточнил адрес. Оказалось, что алкаш почти угадал, он отправил меня в 130-ю, а надо было в просто 30-ю. Найдя нужную дверь в соседнем подъезде, я уже поднял руку, чтобы нажать на звонок, как почувствовал легкую волну энергии смерти. Похоже опоздал, вдруг дверь передо мной открылась. Я удивленно посмотрел на мужчину в свитере. И только тут услышал трель дверного звонка. Все еще в мыслях о смерти Высоцкого, я с запозданием заметил, что жму пальцем на кнопку звонка. Похоже, что почувствовав волну, я по инерции нажал кнопку. Убрав палец, я снова посмотрел на мужика. «Что?» — с вызовом спросил он. И я, не найдя, что сказать, ляпнул то, что было на уме. Он умер. «Не знаю, как мужик понял, про кого я говорю» а может просто и сам думал в тот момент хозяин хозяине жил площади, но лицо его сразу после моих слов изменилось, с надменного на растерянное, и он побежал вглубь квартиры. Я, прикрыв за собой дверь, последовал за ним. Володя, услышал я на полдороге. Володя, ну что же ты, на прикроватной тумбочке, в металлическом лотке лежал многоразовый шприц. Мой взгляд буквально зацепился за него. Даже зная про то, что Высоцкий был наркоманом, Увидеть этот сопутствующий атрибут, было неожиданно. Тем временем, мужчина начал реанимационные действия, но они не помогли. По моим прикидкам, прошло уже минут пять, и от обычной помощи результата ждать не стоило. От бездеятельного наблюдения меня отвлек всхлип, раздавшийся от двери. Там стояла пожилая женщина. По ее щеке текла слеза, а она молча кусала свой кулак. Наверное, это мать Владимира Семеновича. Мне было больно видеть тихое страдание матери, бессильно наблюдающий как ее сын умирает впрочем я отбросил свое желание не раскрывать свое участие в спасении жизни артиста и достав пузырек с зельем моовоча отодвинул горе доктора почему горе доктора а потому что это он вколол наркотик сам высоцкий в таком состоянии вряд ли смог бы в вену попасть содержимое пузырька отправилось в рот полутрупа от суточной дозы энергии жизни сердце стало мелко подрагивать пытаясь запуститься, но чего-то не хватало. Я приложил левую ладонь на солнечное сплетение и протянул канал от печени к сердцу. Как обычно, в последнее время, при использовании дара знахаря, ладонь стала светиться, выдавая меня. Затем, накопив правой электрический заряд, я хлопнул ладонью по груди своего пациента, напротив сердца одновременно высвобождая ток. Тело Высоцкого выгнулось не хуже, чем от дефибриллятора. Я дождался... Когда сердце станет работать стабильно, и убрал дополнительный канал, дыхание выравнивалось, организм, с помощью зелья, перерабатывал наркотик, выводя его через почки. Владимир Семенович, с хриплым стоном, открыл глаза. Я, не давая ему опомниться, поймал его взгляд, и послал в его сознание мысль вирус, который будет гасить ассоциативные связи между наркотиком и удовольствием. Это не избавит его от зависимости, но поможет преодолеть ее. Вот и все, спи, напоследок усыпил я его, теперь с вами, повернулся я к ошарашенным зрителям, может не надо, проблеял мужик, надо, Федя, надо, вспомнил я фразу из фильма, я не Федя, я, Толя, пофиг, отмахнулся я от него, значит так, товарищи, слушайте небольшую лекцию, наркотики, суть стимуляторы, они заставляют организм быть в тонусе, убирают усталость, однако, подобные действия расходуют энергию. А откуда она берется, ведь в самих веществах ее нет, правильно, из организма. Таким образом нарушается баланс вырабатываемой и расходуемой энергии. В процессе жизни, этот баланс и так смещается в сторону увеличения расхода, а наркоманы, получается, сами притягивают свою старость. Я это к тому, что товарищ Высоцкий, сегодня умер от банальной старости. Умер, охнула женщина. Да, кивнул я. Но потом, мы его откачали, так что, не волнуйтесь. И еще, я поставил ему блок на удовольствие от наркотиков. Скорее всего у него скоро будет нервный срыв, и хорошо бы на какое-то время поместить его в стационар для буйных. Но это, смотрите сами, на этом позвольте откланяться. Не обращая внимания на их попытки узнать что-то обо мне и о моем лечении, я аккуратно стер их воспоминания, касающиеся моей внешности и голоса. Надеюсь этого хватит чтобы на меня не вышли. Покинув дом, я попытался аппарировать в свой номер в гостинице, но не получилось. Это стало для меня сюрпризом. Как-то привык, что в любой момент можно свалить, а оказалось, что это не так. Антиаппарационного купола не было. Проверять другие причины я не стал. Надо было возвращаться, пока мое отсутствие в номере не заметили. Остаток Олимпиады я просто отдыхал. Ходил смотреть на соревнования, Посещал экскурсии, ел мороженое и попробовал квас из бочки. Короче, отдыхал. Никаких новостей про Высоцкого, как и ожидалось, не было. Я не утерпел, и через пару дней сходил в театр на Таганке, где полюбопытствовал про артиста, но мне просто сказали, что он болеет. И никаких подробностей. Ну и ладно, живой, и то хорошо. Глава 15. 4 августа 1980. Вчера закончилась Олимпиада 80. Трогательная сцена с улетающим мишкой зацепила за живое. На многих лицах можно было заметить слезы. Мое время пребывания в Москве тоже закончилось. Пора ехать на деревню к дедушке. Еще вечером ко мне подошел взмыленный наблюдатель от КГБ и спросил насчет дальнейших планов. То, что за мной следят, я заметил сразу, а потом стал приветливо махать рукой выявленным шпикам. Это привело к тому, что их стали менять, но через четыре дня замены прекратились. Возможно, конечно, что они научились маскироваться, но я думаю, что скорее всего смирились. Различал-то я их по ауре, и прекращение замен заметил. Да и необходимости в тотальной слежке я не создавал, и нелегально отлучался лишь для спасения Высоцкого, а обычно всегда оставался в их поле зрения. На мой вопрос о причине его нервного состояния Кпшник рассказал, что организаторы игр забыли уведомить их о том, что олимпийский Мишка будет летающим. Попало многим. И ко мне он пришел заранее, опасаясь, что я тоже могу выкинуть какой-нибудь сюрприз. Ничего такого я не планировал. Вообще, старался вести себя максимально открыто. Сотрудники КГБ оценили мою лояльность и не создавали лишних проблем. Более того, два раза помогли купить билет на соревнования. Предлагали бесплатный, но я решительно отказался. Короче, общий язык мы нашли. Вот и сейчас, я без утайки рассказал, куда собираюсь. Правда то, что считаю ериных родственниками, я не сказал, просто игрой слов навел безопасника на мысль, что мой выбор деревни случайен, и вот, я сижу в вагоне поезда, и еду на Урал, можно было выбрать самолет, и оказаться на месте раз в десять быстрее, но мне хотелось почувствовать дух Советского Союза, то, что я родился до его развала, ничего не значит, так как эта беда случилась, когда мне было всего три года. Теперь же я мог полноценно ощутить настроение людей, их уверенность в завтрашнем дне, не подозревающих о том, что все может пойти кувырком по воле горстки властолюбцев. Мне было легко среди них, хоть я и вырос в 90-е, но по большей части это произошло в деревне, как правило, более инертной в плане изменения человеческих отношений. Соседи по плацкарту угощали меня вареной курицей и домашними заготовками. Я, в ответ на это, достал из сумки СМЗ колбасу, купленную еще в Британии, пили мы легкий сидр, а от предложенной водки отказался, на всякий случай, тонким ментальным посылом, убрал желание выпить и у предложившего, наверное, он потом нажрется вдвойне, но сейчас мне тут пьянка не нужна, вот так, под разговоры, а потом и песни, прошел вечер в поезде, на следующий день люди были поспокойнее, хоть и без совместного застолья не обошлось, но вчерашнего ажиотажа. От встречи с настоящим англичанином, не было. Я рассказывал попутчикам про жизнь за рубежом, стараясь объективно сравнивать жизнь столь разных миров. Вы здесь, в Союзе, живете словно в теплице. За вами ухаживают, поливают и удобряют. Но стоит кому-то из вас оказаться за границей, то большинство окажутся на обочине жизни. Там надо бороться за все. И в детском саду, где ты не интересен воспитателем, если у твоих родителей мало денег, так и в школе. Приходится избегать внимания богатеньких, которые могут по прихоти обидеть, а если дашь задачи, то сам окажешься виноватым. Университет мало чем отличается по нравам. Талантливого ученого на Западе с радостью возьмут на работу, и будут платить хорошую зарплату, но взамен надо подписать кабальный контракт, по условиям которого все результаты его работы с легкостью будут изъяты в пользу работодателя. Простой трудяга тоже может найти свое место, но жилье ему никто не выдаст его надо купить за немалую сумму за доступность потребительских товаров надо платить платной медициной весь глянец западной жизни доступен ограниченному кругу людей и в него не войти человеку со стороны даже ваши диссиденты сбежавшие от отсюда могут появиться в том круге лишь временно и в роли развлечения моя речь была насквозь просоветской и этого не могли не заметить вы как будто читаете речь политработника возможно я не утверждаю что там невозможно жить. Проблема в том, что средний советский человек не приспособлен к жизни в капиталистическом обществе. Конечно, за год-другой он привыкнет, но чего это ему будет стоить, особенно семейному, ведь там нет таких человеческих отношений, как у вас, и люди склонны не доверять друг другу. На самом деле, мне кажется, что ваше правительство делает ошибку, запрещая выезд за границу, то что простые граждане могут там увидеть красивую жизнь и большой выбор в магазинах. Ничуть их не оправдывает. Могли бы и у себя похоже устроить. Дискуссия в поезде не заканчивалась вплоть до моей высадки. Время было вечернее, но я направился не в гостиницу, а в аэропорт. Еще в Москве я узнал, что самолет до ближайшего к деревне Деда аэропорта будет через полтора часа, после прибытия поезда. Значит на такси я вполне успею. Свежеокрашенный Ан-2... За час с небольшим, домчал меня и еще несколько человек до районного центра. Маршрут вел на запад, я вообще, мог выйти из поезда в нужном райцентре, но для конспирации пришлось делать лишнее перемещение, а вот от райцентра было сложнее. Ехать на ночь глядя в деревню не стоило, а значит предстояло заночевать в городке. Впрочем, гостиница оказалась вполне приличной, и ночь прошла спокойно. А с раннего утра, я, с помощью администратора гостиницы, заказал такси до нужной деревни, ехать предстояло часа полтора, вот и деревня, в которой я вырос, в которой провел свои первые семнадцать лет, не считая короткие промежутки проживания в городе, куда меня пыталась вытянуть мать, когда, очередной раз, находила любовь всей своей жизни, сейчас, знакомая с детства улица смотрелась совершенно по-другому, вроде бы, большинство домов те же, и легко узнавались, Но отличий было много, начиная с грунтовой дороги, вместо щебеночной, и тополей, которых не было в девяностые, заканчивая надвратными навесами у большинства дворов и общим, более свежим видом. От увиденного, как-то сразу защемило в груди, все же давно я не был в родной деревне, а здесь все дышало моим детством. Хотелось с радостным гиканьем пробежаться до речки и вдоволь накупаться, а потом залезть на черемуху в саду деда, поесть черных ягод, Смачно сплевывая косточки, стараясь попасть по дну ведра сушащегося на заборе Я с удовольствием вдохнул сельского воздуха, наполненного запахом зрелых трав и конских яблок Хорошо, где остановиться на проживание я придумал давно Да что тут думать, если через дом от нашего двора жила баба Маня, у которой, как рассказывал дед Постоянно снимали комнату разные приезжие, такие как проверяющие работу колхоза или преподаватели, сопровождающие студентов на работы по уборке урожая. Конечно, можно было бы сразу приехать к ней, но мне не хотелось, чтобы у КГБ появились лишние подозрения от моей осведомленности о деревне. Поэтому такси остановилось у конторы председателя колхоза. Этот человек имел на селе наибольшую власть, даже больше участкового, и знал обо всех значимых людях в подотчетной территории и вокруг. Поэтому добыть у него адреса домов, где мне могли предоставить комнату, получилось без труда. На удивление, таких было шесть, а баба Маня проживала в третьем. Посетив, для вида, один дом, я постучался в нужные ворота. Со двора истошно залаяла собака, судя по голосу, мелкая. «Не люблю таких брехливых шавок, но придется сдружиться». Ворота открыла приятная дама, лет сорока пяти. Простое домашнее платье, передник и косынка, завязанная сзади, Ничуть не умоляли ее стать. Прямой взгляд карих глаз, казалось, видит меня насквозь. Лица бабы Мани я не помнил, но по осанке смело предположил, что вижу именно ее. «Мария Федоровна, да, это я», — кивнула женщина. «Вы что-то хотели?» «Здравствуйте. Меня зовут Алекс Портер. Я хочу снять у вас комнату на некоторое время». Председатель сказал, что вы сдаете, надеюсь, она свободна. «Добрый день, Алекс. Проходите», — пропустила она меня. Комната свободна, если не секрет, откуда вы, ау, совсем не секрет, я из Лондона, Великобритании, а, понятно, вас немцы бомбили в ту войну, ну да, вся родня моей мамы погибла тогда, а с младшим братом, чудом спасшимся, они встретились, когда уже я на свет появился, соболезную, много горя фашисты принесли, вашей-то стране досталось больше всех, действительно, согласилась Мария Федоровна, и, видимо решив сменить тему, Спросила, вы давно кушали, завтракал, еще в гостинице, ну, тогда не помешает слегка перекусить, чай с баранками и медом был бесподобен, а комната, в которой я буду жить, вполне уютной, правда вместо двери была только занавеска, но это меня не удивило, здесь так принято, условия проживания мы обсуждали недолго, и вскоре, хозяйка пошла на работу, в клуб, а я отправился купаться на речку, уже там, у воды, я задумался, А зачем я здесь? Чего хочу добиться? Впрочем, понятно, что сюда меня привела ностальгия, так что надо просто насладиться пребыванием в местах неотличимых от родных. Посмотреть на отца, которого никогда, вживую, не видел. А ведь еще и дядя живой. Наверное, даже мотоцикла, на котором он убился, еще нет. Да они оба еще пацаны, в школе учатся. Так что не буду никуда спешить, и поживу с месяц тут. А там посмотрим. Ведь торопиться пока некуда, до осени 81 первого еще далеко, да и фиг бы с оленем, вот мальчика слили жалко, не смогу я им не помочь, а значит надо готовиться, сделать несколько хитрых артефактов. К вечеру баба Маня отправила меня в баню, мол мне, с дороги, помыться надо, сопротивляться я не стал, и с удовольствием попарился в бане по черному, лишь выйдя, я опомнился, что по легенде, такую баню я не видел, и что тут как, не знаю. Пришлось, для конспирации, задеть плечом и локтем стену, а потом не до конца смыть сажу. На следующий день утром, меня разбудило стадо коров, которые гнали на пастбище. Сладко потянувшись, я вышел на улицу. Пастухи с любопытством посмотрели на меня, но разговор затевать не спешили. Чуть в стороне от ворот была свалена куча николотых чурбаков. Я пристроился на одном из них. Тут из ворот появилась Мария Федоровна. «Алекс, мне сегодня с утра на работу». «Вы уж тут управитесь сами, завтрак на столе, вернусь к обеду, Мария Федоровна, поспешил я поинтересоваться, это ваши дрова, мои, две недели уж лежат тут, все никак кольщиков не дождусь, так может я расколю, а сможешь, ехидно спросила она, ты ж городской, поди топора в руке не держал, смогу, ну смотри сам, топор в сарае, все, я пошла, но дровами я занялся лишь через час, перед этим, не удержавшись». «Почистил заклинанием дом от насекомых. Конечно, меня они не досаждали, но само их присутствие рядом раздражало. Тем более были шансы найти муху в еде. Применил сложное отпугивающее, оно, хоть и работает всего 3-4 дня, но не оставляет следов, как более простой и убивающая мелочь. Затем позавтракал, с удовлетворением замечая побег запоздавших жучков». Уже после еды вышел с увесистым колуном на улицу. К этому времени народ разошелся по рабочим местам, и на улице было пустынно. Однако я не учел пенсионеров и детвору. Стоило начать работу, как то из одних ворот, то из других, стали выглядывать любопытные соседи. Ладно взрослые, посмотрев издали, они возвращались к своим делам. А вот дети подходили, и конечно же, молча стоять не стали. «Дядь, а вы кто?» «Ну как не ответить на столь непосредственно заданный вопрос мальчиков в поношенной майке и шортах?» «Я Алекспортер, а «Ао, выдали дети хором». «Так вы иностранец?» «Определил стоящий рядом парень лет пятнадцати, судя по сходству, старший брат первого. А мне мама говорила, что с иностранцами разговаривать нельзя, что это опасно», выдала пухлощокая девочка. «Да твоя мама и не видела». «Наверное, настоящих иностранцев». Вот и говорит, выдал старший мальчик. «На самом деле, ребята иностранцы, как и все люди, бывают разными. Кто-то плохой, кто-то хороший, а кто-то и вовсе равнодушный. Поэтому лучше от них держаться подальше. Но вы ведь сами иностранец, зачем так говорите?» Удивилась девочка. «А чтоб вы не заблуждались насчет меня, может я шпион и приехал» чтобы выведать секрет вашего колхоза». «Да какой может быть секрет у колхоза?» – махнул рукой старший мальчик. «Наверное, вы просто, как все городские, приехали отдохнуть от вашей шумной заграницы». «Ну, должен признать, ты в чем-то прав. Только за границей есть свои тихие места и их много. А здесь я, чтобы посмотреть своими глазами на русскую деревню. Пока нравится. А меня Даша зовут», – представилась девочка. «Видимо, моего подтверждения о том, что просто отдыхаю, ей показалось достаточно, для того, чтобы признать меня безопасным, а я, Витя, представился старший мальчик, и, показав на брата, добавил, а это, Костя, а вы, случаем, не братья Ирины, от столь скорой встречи с отцом и дядей Витей, меня выбило из колеи, знал же, что они еще совсем дети, но подсознательно не был готов к этому, отцу, точнее Косте, сейчас лет 10-11, «Значит, когда я родился, было около восемнадцати. Еще до моего рождения его забрали в армию, и он попал в Афган, откуда так и не вернулся». «Да», – кивнул Витя. «А как вы узнали?» «Упс, вот и прокол». «Хотя, да, Мария Федоровна вчера упоминала, что по хозяйству, иногда, ей помогали соседские мальчики, и назвала вас. «Надеюсь, у хозяйки моего временного жилища не будут спрашивать ответа из-за моих слов о разговоре» которого не было, а, ну да, она ж одна все время, сама все не успевает, это-то я знал из рассказов бабушки, поэтому и смог выкрутиться, ребята оказались любознательными, из-за кучи вопросов, поработать мне удалось, только ближе к обеду, но солнце стало печь так, что дальше работать даже снятая рубашка не помогла, пришлось прерваться, была мысль воспользоваться магией, но я ее отбросил, как не спортивную, через пару дней, вечером в субботу, К нам заявились три девицы. Мария Федоровна вышла узнать, чего они хотели. Оказалось, что хотели они меня. За эти дни, наверное, вся деревня уже знала, что к ним в гости приехал настоящий иностранец. Так-то, если подумать, то для местных это действительно знаменательное событие. Даже странно, что раньше не пришли. Вот и девицы захотели пообщаться, но не просто так. Они позвали меня на танцы в клуб. Глава 16. 9 августа 1980. Что можно сказать о деревенской дискотеке? Не, ругать не буду. Нечего здесь ругать. Потому, что ничего, кроме магнитофона не было. По-моему это романтик. Нет, еще была музыка, Если можно так назвать новогоднюю гирлянду, включенную через стартер лампы дневного света для моргания. Про музыку тоже промолчу, так как к ретро отношусь ровно, даже немного прохладно. Тем более большинство песен показались мне незнакомыми, но были и те, которые успешно прошли через десятилетия. Сама молодежь в танце была непривычно скована, но это и понятно, знакомые мне движения еще не придуманы, а здесь, в Союзе, и вовсе сошли бы за разврат. Короче, отдохнуть на дискотеке не удалось. Я недолго простоял у стенки, а затем вышел на улицу, и посреди стайки девочек увидел ее красивая девушка с двумя косичками и серые глаза в последний раз я видел ее морщинистой женщиной в предпенсионного возраста и сейчас узнал только по виденным ранее фотографиям мама колючая тоска прошлась по груди я ведь старался навещать ее но до попадания в улей не видел с полгода и там год и в этом мире уже 18 лет хоть она и не была идеальной матерью и многие ее действия были спорными но я помню ее руки и глаза когда она щупала мне лоб, когда я, мелкий, валялся с температурой, ее блины, которые мама заводила всякий раз, когда я к ней приезжал уже взрослым, и много других мелочей, отражающих ее заботу обо мне, даже ее попытки зацепиться за город, в общем-то, были ради меня. Так я был бы ближе к более престижным учебным заведениям и имел шанс на более успешную, чем у нее, жизнь. Сейчас же я видел совсем еще молодую девчушку, которая еще учится в школе. Она невинно смотрела на меня, замершего у дверей клуба. Я встряхнул головой и отошел в сторону. «Валюша, а ты произвела впечатление на нашего англичанина?» Услышал я сзади девичье хихиканье. «Нет, не совсем верно», — сказал я, присев на лавочку. «Просто ваша подруга сильно похожа на мою маму. Очень сильно. Да, это интересно». А танцы шли своим чередом. Конечно же без драки не обошлось. Вообще-то, драку хотели затеять со мной, но девушки, наседавшие на меня с вопросами о загранице, вытолкали буяна из-под навеса перед клубом. Подвыпившему парню это не понравилось, и он полез разбираться с самой бойкой девушкой, той самой подружкой мамы. Однако оказалось, что у нее есть парень, который и сам с интересом слушал мой рассказ. Вот он-то и заступился за свою подругу. Правда драка продлилась недолго, парней, все же было много, и разнять дерущихся было кому. Вот так, не безинтересно, прошел субботний вечер. За следующие три дня, я закончил с дровами и сложил поленницу. Баба Маня была довольна и грозилась не брать с меня оплату жилья за месяц. Да и в целом, ее отношение ко мне стало лучше. В четверг, напротив ворот Ериных, Я увидел мотоцикл Минской ковыряющихся в нем ребят. Неужели это тот самый? Остро захотелось подбежать к нему и расколотить мотоцикл в хлам. Жаль, что даже дед меня не поймет. Это не больной Высоцкий, и нет никаких предпосылок того, что дядя Витя разобьется на этом Минске. В пятницу вечером к воротам Марии Федоровны подъехал трактор и вывалил из кузова ворох досок. Как пояснила хозяйка двора, она хочет обновить забор в огороде. Доски... При выгрузке рассыпались довольно широко, намекая мне, что в выходные мне есть чем заняться. Впрочем, я не прочь помощь одинокой женщине, но запланированную рыбалку отменять не стал. Места, где клев лучше всего, я помнил, поэтому субботу провел с удочкой. Домой вернулся с неплохим уловом чебаков. Время до ужина еще было, и баба Маня приготовила вкуснейшую уху. Я с аппетитом съел две порции, даже рюмку домашней самогонки употребил. После бани она пошла особенно хорошо. Вновь пришли девушки, позвали на танцы, но я не пошел, сослался на усталость. На самом деле мне хотелось избежать внимания Вали, которая стала проявлять ко мне совсем не дружеский интерес. А ночью проснулся от треска и грохота на улице. Такие звуки просто так не происходят, и я, спешно натянув штаны, выбежал посмотреть, может кому-то нужна помощь. Когда пробегал через крыльцо... До меня натянув знакомый с детства звук калитки Ириных. И правда, напротив соседнего дома, я увидел сидящего на коленях деда, а перед ним бабушка рассказывала мне эту историю, которую я вижу сейчас. Правда я думал, что она произойдет на пару лет позже. Однако разбитое тело Витьки и Ирина и валяющийся рядом мотоцикл, говорят сами за себя, и обломок кончика доски, торчащий между спиц переднего колеса не оставляет простора для расследования. Бабушка говорила, что Витя приноровился, подъезжая к дому, глушить мотор и до своих ворот доезжать накатом, в тишине. Не знаю, куда он ездил ночью, но возвращался привычным способом. Только не учел, что фара мотоцикла, не оборудованного аккумулятором, тоже погаснет, и не подсветит торчащий конец доски, за которой в темноте зацепился передним колесом. Скорость была довольно большой, и Минск перевернулся. Упав на своего наездника, Витька почти шепотом на взрыв причитал дед. «Как же так-то? Я подошел к нему, а ведь я хотел предупредить деда об этой ситуации, но снова не успел. Что теперь говорить, не знаю». Витька лежал на спине с открытыми глазами и прерывисто дышал, не жилец. Сзади негромко всхлипнула подошедшая баба Маня, как много горя приносит рядовая смерть. Я встряхнул головой и посмотрел на истекающего кровью парня, что это я. Кровь бежит, сердце бьется, а мой будущий дядя еще жив. А я знаю и умею достаточно, чтобы спасти его. Обойдя деда, я присел рядом с пострадавшим и достал палочку. «Эпискей!» Чуть слышно произнес я, проводя палочкой с засветившимся кончиком вдоль тела горе мотоциклиста. Его кости с похрустыванием встали на место, вызвав стон парня, а самые мелкие царапины закрылись. Затем, без паузы, применил другое заклинание. «Вулнера Оно закрыло и зарастило все раны, что важно, даже те, что внутри, и невидимы мне. Пациент задышал ровно. Эти заклинания довольно энергоемки, особенно первые, при масштабном применении, поэтому я достал из своего пространственного кармана герметичный контейнер, из которого извлек заряженный накопитель и сжал его в руке. Теперь, пополнив резерв, можно продолжать. Ферула. Это заклинание фиксации костей относилось к трансфигурации, и оно было самонаводящимся, но для каждого перелома его приходилось применять по новой. Вскоре обе руки парня были скрыты гипсом. Вроде бы все, осталось нанести последний штрих. Из того же контейнера я извлек фиал с концентрированным эликсиром овача и капнул две капли на губы мальчика. Доза была значительной, поэтому я не удивился, что мой пациент начал подавать признаки жизни. Петрификус Витя замер, лишь грудь плавно поднималась при дыхании. Затем усыпил заклинанием, так и не потерявшего сознания мальчика, а то был бы ему шок от такого состояния. Левикорпус наложил я заклинание для облегчения транспортировки и, подтолкнув парящее в воздухе тело к деду, попросил: "Василий Алексеевич, несите сына домой, а мне пока надо еще что-то сказать товарищам". Дед безропотно подставил руки под Витю и направился к своим воротам. По пути перехватив запоздавшую жену, товарищи, обратился я к собравшейся толпе из восьми соседей, вы не должны были видеть того, что что здесь произошло, поэтому заранее прошу прощения, облевеет, и, чтобы заполнить получившийся провал в памяти, я выдал удобную версию случившегося, Витя перевернулся на мотоцикле, но все обошлось, только мотоцикл разбился, Василий Алексеевич увел его домой, на этом все, спокойной ночи, попрощался я, и направился к Ериным. Дед ждал за воротами. Мы молча поднялись в дом, где он уложил сына на диван. Я отменил левитацию и парализацию, и проверил чары сна. Пока я занимался пациентом, дед рыкнул на бабушку, чтоб та собирала на стол. Поэтому, едва я отошел от дивана, то сразу был припровожден за него. Василий Алексеевич чинно разлил водку по рюмкам и сказал, «Ты не думай, англичанин, что я не понял, чего ты сделал, вернее я не понял как». Но главное, то что ты вытащил моего сына из лап костлявой, я признаю, вот только зачем ты это сделал, какую цену попросишь. Прежде чем ответить, я опрокинул в себя стопку и закусил. Василий Алексеевич, почему я помог Вите, сказать несложно, просто мне стало жаль парня, настолько жаль, что я забыл про последствия. Про то, что этим я нарушаю ход событий, а из-за этого может не родиться человек даже не знаю как объяснить. Мне известна какая-то часть будущего, и, наверное, вам лучше будет знать его. Будущее, говоришь, не всякое знание о будущем бывает полезным, разумеется. К таким знаниям следует относиться предельно осторожно. Тем не менее, я хочу, чтобы тот человек родился. О каком человеке ты говоришь? И чем Витька может помешать в его рождении? Давайте я расскажу вам будущее, которое изменилось с его спасением. Давай. Значит, если бы я сегодня не спас парня, то у вас остался бы только Костя. И вы, чтобы исключить возможность прерывания рода, женили бы его перед армией Навали Акушевой. Она как раз закончит мединститут. И ненадолго вернется в деревню. А чтобы ее не смущала разница в возрасте, вы ей дадите денег на квартиру. Вот так, когда Костя еще будет воевать в Афганистане, родится Алёша Ирин, ваш внук. Костя, кстати, так и не вернется. Самолет, на котором будут вывозить дембели, собьет маджахет из Стингера. Дед молча налил себе стопку и опрокинул в себя. Значит про рождение моего внука ты говорил, а теперь, с живым Витей, я не буду затевать ту свадьбу. Да, Алексей жил бы у вас, потому что мать звали так себе. Конечно, заботиться о сыне будет, но по-своему, так как диктовала разруха девяностых. Но Алексей все равно выучится только на электрика и будет зарабатывать на монтажах холодильников. По крайней мере, до 18-го так и было. А что случилось в восемнадцатом? И что за разруха в девяностых? В девяносто первом или около того, уточнил я, вспомнив Спшников, у которых это случилось в девяностом развалится союз, ну и начнется смута, разгул бандитизма и воровства, будут усиленно уничтожать экономический потенциал страны, на Кавказе будет война, и большинство бывших союзных республик начнут дрейф в русофобию, кроме Белоруссии, все более-менее устаканится в нулевых, вот оно как, впрочем удивительно, Запад всегда боялся нас, и гадил, вот и тут без него не обошлось, еще, небось, старички у власти постарались, Да и республиканские царьки побольше власти захотели. Все верно, Василий Алексеевич. В общем так и было. Ничего удивительного. сильного государя холопы начинают делить власть. А от этого простому люду всегда плохо. Никакая демократия и коммунизм этого не отменит. Ты лучше расскажи, что там с восемнадцатым годом. Чую, что важное, что-то. Не знаю я, что там будет. Может сам Алексей попадет в другой мир. Может тот мир сделает себе его копию. Но история парня продолжается уже там, а не сказки ли ты мне рассказываешь? Вполне предсказуемо усомнился дед в моей правдивости, может и сказки, пожал я плечами, только такие сказки недавно спасли одному балбесу жизнь, твоя правда, признал дед, и вновь наполнил стопки, и что же в том мире приключилось с моим внуком, там оказалось, что Алексей владеет силой лечить и изменять людей». Хоть поначалу не мог ничего серьезного, но вскоре попали ему знания и возможность быстро набрать силу, и он ими воспользовался. Надо сказать, что мир тот был полон боли и ужаса. Редкие люди там выживают, и считают его чем-то вроде тюрьмы. И когда Леха стал достаточно силен, то его сочли способным воспользоваться информацией о том, как на некоторое время выйти из той тюрьмы, и пожить другой жизнью. Вот так он оказался в семье английского мага, где выучился тамошнему волшебству. Но Алексей не забывал свою семью, и в этом мире тоже захотел найти людей, так похожих на его родню. «Так ты, дед» удивленно открыл рот. «Да, дед», кивнул я. «Я, Алексей Ирин». Хмм, Василий Алексеевич замолчал, переваривая услышанное. Мое признание переломило отчужденность деда и стало началом ряда бесед. В тот вечер он спрашивал о будущем, а я рассказывал. На следующий вечер он заявился ко мне, и... Позвав к себе, снова затеял расспросы. «Я, предусмотрительно установил барьер от подслушивания. Ты, Лёшка, мне вот что объясни». «Похоже, что он весь день переваривал вчерашние события, и что-то для себя решил. Но вот сейчас, он только начав говорить, заразительно зевнул. Эх, чё-то в сон клонит». «Нет, дед, так не пойдёт. Ты и вчера полночи не спал, а сегодня, небось, весь день работал. Это да, сейчас же уборочная». «Вот и приходится работать от рассвета до заката», — вздохнул Василий Алексеевич. «Вот я и думаю, что так ты угробишь себя. Ничего, переживу. Где я еще узнаю ответы на такие вопросы? Ты же уедешь, и мемуаров не оставишь. Конечно нет, хм. Ладно, давай полстакана теплой воды. А чего так мало?» — уточнил он, поставив передо мной стакан. Вода была не горячей, но и до конца еще не остыла. Самое то... Я достал из пространственного кармана свой герметичный контейнер с расширением, а оттуда мешочек с солью заряженной нейтральной энергией жизни. «Пока этого хватит», — ответил я, убрав контейнер обратно. Мешочек остался на столе. «Смотри, дед, эта соль волшебная, она дает силу жизни. Надо взять спичку, ткнуть деревянным кончиком во что-то мокрое, можно в эту капельку на столе, главное, чтобы намок только торец». Потом, мокрым концом, окунаем спичку в соль. Вот то количество крупинок, которое прилипнет к кончику, и есть норма для половины стакана воды. Норма чего, и что будет, если положить больше? Дневная норма жизненной силы. В среднем она одинаковая у всех людей. Если положишь больше, то и энергию усвоишь не ты, а микробы живущие в тебе. Можешь даже заболеть. Ладно, пей давай, а завтра дашь всем домочадцам. Только это с жизненной силой повышается аппетит и либидо. Чего повышается аппетит и либидо? Это что за зверь такой, либидо? Проще говоря, будешь сильно хотеть женщину. Понятно, кивнул дед. Но с этим у меня и так проблем нет. Ну да, ему еще и сорока нет. Наверное, еще и нога, простреленная, когда он в армии служил, не беспокоит. Мешочек я оставил деду, он всегда был ответственным человеком, Думаю и сейчас такой, с ежедневной прибавкой жизненных сил, Василий Алексеевич стал заметно бодрее, а Витя уже на следующий день сам ходил в туалет, бабушка тоже словно расцвела, а вечерние беседы продолжались, рассказы о будущем сменялись философскими рассуждениями о природе времени, о тех или иных исторических событиях, но не только я рассказывал деду о будущем, он тоже открыл мне многие моменты из семейной истории, один из редких дней, после ночной грозы. Василий Алексеевич повел меня на рыбалку, место это я помнил, но не ходил туда из-за того, что нормально попасть туда можно только на лодке, да и то не до конца. Это было маленькое озеро, метров 200 в диаметре. Судя по форме чаши, образовалось оно на месте древнего вулкана, и окружали водоем сложно проходимые скалы. Но рыбалка здесь была отличная, ведь во время паводка уровень воды в реке превышал озерный, и рыба спокойно перемещалась из бурного потока в тихую заводь где и нерестилось как-то мужики хотели пробить сюда нормальную тропу но поняв что таким образом откроют сюда свободное посещение передумали и место осталось тайным мало кто из деревенских знает об этом месте а из тех еще меньше кто ходит ведь по дороге к отличной рыбалке запросто можно ноги переломать место для ловли мужики все же облагородили и закинув удочки Дед поведал мне историю рода. Оказалось, что род наш начинается от царевича Ивана Ивановича, того самого, которого, по легенде, убил Иван Грозный, вернее не с него самого, а с его внебрачного сына, Дмитрия. Так у него же не было детей. Иначе и Борис Годунов царем не стал бы. Я вспомнил статью в Википедии, которую читал, в связи с очередным романом в жанре альтернативной истории. Был у него сын пояснил дед, от вдовы литовского боярина Владимира Ирина. Еще в юности сошелся он с ней, и ссора с царем была на этом фоне, мол с тремя женами наследника сделать не смог, а на стороне смог. Я говорил с археологом, который вскрывал гроб царевича, он сказал, что в костях нашли большое содержание ртути, травили его, вот и детей законных завести не смог. боярыня Ирина владела деревней Яновка в Чернобыльской волости, и была хозяйственной женщиной, и сына воспитала достойно. К тому же царь, после смерти сына, отсыпал ей злата, поэтому в деньгах проблем не было, хватало и на учителей, в том числе по фехтованию. Дмитрий Ерин вырос сильным воином, и сыновей воспитался ответствующе. Так и пошел род воинов, который отметился практически во всех войнах. Благо родились, в основном, мальчики, и продолжить род было кому. Но воинская стезя стала причиной того, что род так и не разросся, поэтому появилась традиция ранней женитьбы, чтобы он вообще не пересекся.